Глава тринадцатая Намеренно, медленно я потопала к двери, приняв самый скучающий вид. Не глядя в глазок, распахнула её настежь, и глаза мои от удивления округлились, потому что на пороге стоял не мой дрожайший супруг, а странная девица, раскрашенная, как новогодняя ёлка. Высокая тощая блондинка с невероятно наглым взглядом, обведённым чёрным смоки-айс, тонким носом и ярко-красными напомаженными губами. Я и сама любила алый цвет на губах, но на этой дамочке он смотрелся вульгарно. Одета она была довольно стильно, что создавало когнитивный диссонанс между макияжем и образом девицы в целом. «Вы квартирой ошиблись», — сказала я. «Вас, наверное, сосед сверху вызвал». Этажом выше действительно жил молодой симпатичный парень, очередь из девиц которому не уменьшалась, а прибавлялась с каждым днём. Как-то придя к бабуле, я наблюдала умилительную картину, когда две дамы не могли поделить моего соседа. Не вмешаться, конечно, не смогла. И в финале истории сосед заперся в своей квартире от двух разъярённых уже подружек и, думаю, что затаил обиду на меня, как на главную зачинщицу расправы над лавеласом. «Я к тебе», — нагло заявила девица, входя в квартиру. «С какой целью?» Нахмурилась я, автоматически делая шаг назад и смотря на девицу снизу вверх. Кто-то свыше и так наградил её гренадерским ростом, но она не брезговала высокими каблуками. «Поговорить!» Оглядев меня с головы до ног, ответила незнакомка. Пришла крамольная мысль, что это очередной консультант какой-нибудь косметической компании, оборзел в край, но девица выглядела дорого и слишком уж нагло. «Говори!» — процедила я, скрещивая руки на груди. «Я пришла поговорить о Ярославе!» — объявила девица. «Мне с трудом удалось подобрать челюсть с пола и угомонить почему-то резко зашедшееся в груди сердце. Я решила уточнить». «И что с Ярославом?» «Ничего, дай ему развод!» Напрочь обескуражила меня блондинка. «С какой стати?» — прошипела я, начиная закипать. «С такой, что он мой!» «И когда ты умудрилась себе его присвоить?» «И с какой целью пришла ко мне?» «Благословения просить?» «Стефа!» — мерзко коверкая мое имя, сказала блондинка. Мы с Ярославом любовники, и уже давно. Но из-за того, что ты дочь генерального прокурора, Ярик боится с тобой развестись. Я наклонила голову, соображая. Боится? И Ярослав? Мой муж когда-то не испугался влезть в квартиру генерального прокурора, к слову, на пятом этаже, а тут боится? И Я требую, чтобы ты оставила его в покое. Первые слова блондинки я пропустила мимо ушей, но такое требование спустить не могла. Да требуй, конечно, произнесла ровным голосом, хотя внутри все колокотало от злости. Если он действительно изменил мне с ней, то причину развода я укажу как дурной вкус в выборе любовницы. Стефания, вижу, что ты мне не веришь, но я не вру. Сменила тон блондинка. «Не могу это доказать!» «Очень интересная практика!» Возмутилась я. «Прийти к жене своего любовника, чтобы что-то ей доказать!» «У него родинка на пояснице!» Произнесла девица, и вдруг до меня долетел аромат её парфюма. Очень знакомый аромат, от которого глаза мгновенно застило красной пеленой. «Блондинка же!» Не замечая, что над её головой сгущаются тучи, ещё и мобильный достала, демонстрируя мне переписку с Яром, которая состояла из двух предложений. Девица интересовалась, как скоро он приедет, Яр же коротко ответил «скоро». Дату я не рассмотрела. «Знаешь что? А забирай!» — выпалила я в конце концов. «Безвозмездно, то есть даром можешь не благодарить». «Надеюсь, ты не пойдёшь жаловаться отцу?» «Ещё раз повторяю, надейся и иди уже к своему герою-любовнику в погонах. Он там, наверное, дико скучает». «Молодец! Правильное решение. Ну, посмотри, какая ты несуразная. Ещё и рыжая!» Это стало последней каплей. Судорожно рыская взглядом по сторонам, я впервые в жизни порадовалась собственной расхлябанности. У двери в ванную стояло ведро с водой, которой я мыла пол. Сделав несколько шагов, схватила ведро и, не жалея недавнего ремонта, от души окатила блондинку грязной водой. Бабушка мудрая женщина, она поймёт. Коридор огласил визгливый крик, а я бодро подхватила обалдевшую блондинку под руку, вывела за порог, вручила ей пустое ведро и с громким стуком захлопнула дверь. И тут же из-за неё полетели проклятия в мой адрес. Я зажмурилась, прислонившись к стене спиной и попыталась погасить огонь, который горел в груди. Глаза жгли злые слёзы. Гад! Надо же! А с какими честными глазами убеждал меня, что измены не было, и ведь я почти поверила. Мне казалось, ещё немного, и я буквально вспыхну и рассыплюсь пеплом от переполняемых эмоций. Поэтому ни секунды больше, не думая, оделась в первое, что попалось под руку, схватила ключи и выскочила на улицу. Во дворе горели фонари, а возле подъезда валялось бабулино ведро. Блондинке же и след простыл. Я подняла голову к небу вытерла слёзы и бездумно побрела, куда глаза глядят, ещё не зная, что ночь мне предстояла крайне насыщенная.